Начинаем веселый урок! Я пришел из школы, мамы дома нет На столе оставлен для меня обед Пол батона хлеба, пол сутка борща И на сковородке ровно пол леща Если мамы дома нету, полминуты не теряй И варенье из буфета поскорее доставай Поскорее доставай Минуточку, минуточку Чему вы учите, ребят? Правописанию числительного пол, что значит половина Прекрасно Только зачем же мальчик вместо обеда ест варенье? А что, разве так не бывает? Да нет, бывает, конечно Даже со мной так в детстве было Но я прекрасно знаю, чем это все может кончиться Чем? Могу спеть У меня однажды был такой обед Полкило варенья, мешка конфет Пол арбуза с тортом, апельсин с халвой, и я еще не мертвый, но полуживой. И я не ем уж пол недели, я не сплю уж пять ночей. У моей сидит в постели ровно пол Москвы врачей, ровно пол Москвы врачей. Вот в этой песенке много слов с числительным пол: пол батона, пол листья, пол арбуза, пол Москвы. Теперь нам надо разобраться в том. Как же они пишутся? Я знаю. Молодец. Молодец, скажи как. Эти слова пишутся вместе. Или через черточку. Верно, вместе или через черточку. Только какие слова пишутся вместе, а какие через черточку? Вот, например, как написать пол-рояля. Ну, это очень просто. Пол-рояля это пианино. Ха, пол-рояля вообще не бывает. Кто же разрешит пилить рояль? Пилить и не надо. Но ведь может быть такая фраза «пол-рояля покрытый чехлом». Как писать это слово? Через черточку. Пол-рояля так, а пол-рояля с чехлом. Не выдумывайте, не выдумывайте, пожалуйста. Это слово пишется вместе. И запомните правило. Если после числительного «пол» идет согласная буква, то «пол» пишется слитно. «Пол-рояля», «пол-минуты», «пол-батона». А вот как пишется «пол-лица»? Ну, вы только что сказали это правило – По правилам надо писать вместе, потому что «Л» согласная. Ошибаетесь. «Л» действительно согласная, но она исключение. Перед «Л» надо всегда ставить черточку. Пол черточка лица, полчерточка листа, полчерточка леща. Значит, как пишется «пол лимона»? Через черточку, через дефис. Правильно. А «пол персика»? Вместе, потому что «П» согласная. И вместе с тем не Правильно. А пол яблока? Uh, uh, тоже вместе, потому что я это не эл. Да, но я это и не согласная. А перед гласными после слова пол ставится черточка, полчерточка яблока, полчерточка ореха, пол полчерточка арбуза. А пол дыни вместе? Конечно. Ах, хорошо. Потому что я дыню ни с кем делить не люблю. Ну, я надеюсь, вы это сказали шутя? Ну, полушутя. Ах, так. Да. Тогда ответьте мне, как пишется слово полушутя? Это я знаю. Слова, начинающиеся с полу, всегда пишутся слитно. Полушутя, полукруг, полуживой. Очень хорошо. И последнее правило. Перед заглавной или прописной буквой пол всегда пишется с черточкой. Пол Москвы, пол Франции, пол Европы.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 Вот теперь нам стало ясно, не забудем никогда. Слово полз любой согласной слитно пишется всегда, слитно пишется всегда. Ой, Николай Владимирович, я вот о чем подумал. Ведь есть еще буква «Л», она тоже согласная, а мы о ней почему-то ни слова не сказали. Буква «Л» — исключение. Мы о ней довольно подробно говорили, а сейчас мы о ней еще и споем. Давайте. У меня сегодня был такой обед, Полкило варенья, полмешка конфет, Поларбуза с тортом, апельсин с халвой, Я еще не мертвый, но полуживой. Перед делой, перед гласной, перед буквой прописной, Слово пол любому ясно отделяется чертой, отделяется чертой. Веселый урок окончен!